Глава третья. Принято считать, что первое впечатление человека — самое верное. Представьте, как я удивилась, увидев на пороге юную, симпатичную, похожую на свежевыпеченную булочку блондинку лет 15. У ног её стоял ряд огромных чемоданов и кожаных сумок. «Здравствуйте, это Вадим Полканов», — нежным голосом пропела она. «Где насильщики?» «Нужно оттащить багаж в отведённые для него апартаменты». От неожиданности я попятилась и сказала. «Добрый день, Вадим Сергеевич. Меня зовут Даша. Очень рада временно приютить вас в своем доме». Булочка тряхнула тщательно завитыми локонами. «Вадим ненавидит отчество. Он еще молод и не готов быть Сергеевичем. И навык, к нему не следует обращаться». В отличие от большинства знаменитостей, Вадюша совсем не пафосный. Чем человек гениальнее, тем он проще. А я вообще-то Лиза, пресс-секретарь Полканова. Вадик сейчас подойдет. Так кто-нибудь поможет внести чемоданы?» Я удивилась. Полканов — спортсмен. В последнем сериале он играет циркового актера, который благодаря силе воли поднимается из инвалидного кресла. Особенно эффектны последние кадры. Главные герои, обнажённые по пояс, ловко жонглируют пудовыми гирями. Как правило, ни одну сцену не снимают с первого дубля. Наверняка режиссер заставил Полканова бросать железо весь день. Неужели такой физически сильный мужчина не может сам внести в особняк свои вещи? За него их таскает крохотная Лиза. «Ау! Проснитесь!» — пропела Елизавета. «Надеюсь, меня поселят неподалеку от Вадика? А то на съёмках у Буракова нас разместили в гостинице на разных этажах. Я похудела на три кило за неделю, носилась колбасой по лестницам». Я опять изумилась и снова сказала то, что не следовало. «Вас тоже надо приютеть. мая говорила лишь о Вадиме». Елизавета сдула с лба белокурую прядь. «Лучше нам сразу перейти на «ты» и постараться наладить контакт. Я не агрессивна, готова к компромиссам. Аккуратно, спокойно, ем что дают, не выпендриваюсь. Почему я должна быть рядом с Вадюшей? Скажи, ты сможешь поливать из водомета толпу сумасшедших баб, которые будут рваться сюда с желанием обнять Вадика? Нет. — ошарашенно ответила я. — Мне это и в голову не придет. Так... — деловито кивнула Лиза. — Готова ли ты отвечать на бесконечные телефонные звонки, общаться с теми же фанатками и, что намного хуже, с журналюгами? Чувствуешь в себе силу убить папарации которые засядут в кустах с фотоаппаратами? Знаешь, сколько изюминок нужно положить с Вадику в кашу? Как ему заваривать чай, а? Я попятилась в холл. «Меня никто не просил ухаживать за Полкановым. Я согласилась принять его исключительно из хорошего отношения к Мирской. Тут не пансион-системы все включено. Это частный дом. Я в нем живу, а не зарабатываю с дачей комнат». «Знаю», <соситут> — <соситут> кивнула Елизавета. «Спасибо, что пошла навстречу Вадику. Я не хамло, которое наехала на интеллигентную хозяйку». Просто я считаю нужным сразу тебя предупредить. К обеду возникнут проблемы, ты испугаешься, а я спокойно разруливаю любые косяки. Это майн-арбайт. Майн-арбайт. Моя работа. Всем будет намного лучше, если я поселюсь поблизости, на расстоянии вытянутого пальца. Но если ты хочешь, я уеду. Я опомнилась. «Проходи, пожалуйста». «В особняке есть несколько свободных комнат на первом этаже. Выбирай любую». «Спасибо», — обрадовалась Елизавета. «Пойду посмотрю на спальню, а уж потом решу, в какой Вадика устроить». «Вадюшан, вылезай, познакомься с Дашей». Сказав последнюю фразу, Лиза, в секунду скинув туфли и курточку, ринулась в дом. Я отошла к стенным шкафам, Увидела человека, медленно перешагнувшего порог, и постаралась улыбнуться как можно приветливее. «Ну, Майя, погоди. Похоже, хитрованка Мирская обманула меня. Она слезно умоляла дать на время съемок кров звезде Полканову, а про Лизу даже не упомянула. И еще Мирская забыла сказать о тощем, смахивающем на маленькую собачку парня, который сейчас бочком протиснулся в холл Похоже, он тоже из свиты Вадима. Может, это стилист, гример или личный помощник, который по утрам помогает звезде всовывать ноженьки в тапки. Но делать нечего. Снявши голову, не стоит рыдать об испорченном макияже. Если на тебя наехал асфальтоукладчик, расслабься и попытайся получить удовольствие. «Здравствуйте», Здравствуйте" — тихо сказал Чихуахуа. «Вы, очевидно, Даша?» «Именно так», — кивнула я. «А вас как зовут?» «Вадим», Вадим" — представился незнакомец. «Отлично. Тезка своего хозяина». «Вадим Полканов», — уточнил Заморож. «Я снова, уж не помню в который раз, лишилась дара речи». «Вадим Полканов?» Двухметровый накачанный мачо-блондин, обладатель самых крутых бицепсов российского кинематографа, владелец идеального пресса с кобиками, человек, филигранно управляющий автомобилем, мотоциклом, самолетом, яхтой, подводной лодкой, батискафом, воздушным шаром, пловец, бегун, борец, акробат, которые сражаются со львами, тиграми, медведями, Виртуозно стреляет из всех видов оружия, от прощей до ракеты булава, а в свободное от подвигов время укладывает в койку женщин любых возрастов. Ни одна дама, если верить прессе, не отказала помеся Джеймса Бонда с мистером Вселенная. Это он? но простите, рост у Вадика меньше, чем у меня. Джинсы он, похоже, приобретает в детских магазинах. Наконец-то мне удалось встретить человека, рядом с которым я ощущаю себя горганцюа. А мне с моими 45 килограммами и ростом чуть выше таксы нечасто удается испытать это чувство». Пауза явно затянулась. Мне следовало проявить радушие, но изумление никак не проходило. Слава богу, именно в ту минуту, когда молчание стало неприличным, в холл вернулась Елизавета — Я вспомнила об обязанностях хозяйки. Сегодня, ровно через неделю после прибытия Вадика в Ложкино, я уже отлично знаю, артисты снимают с применением разных технических хитростей. Вадима водружают на специальную подставку, надевают ему на ноги особые ботинки на скрытой платформе, устанавливают камеры так, чтобы на пленке полканов казался почти двухметровым. Еще есть компьютерные технологии. Они из меня легко сделают Брижит Бордо эпохи ее замужества с Роже Вадимом. Брижит Бордо родилась в 1934 году. Французская киноактриса. Брак с кинорежиссером Роже Вадимом Она заключила в 1952 году. И очень здорово, что у нас живет Лиза, которая исключительно из скромности назвалась пресс-секретарём. На самом деле она няня, мать, психотерапевт, косметолог, гример, костюмер, спичрайтер, охранница и прочее в одном лице. «Какой у нас день недели?» — спросил Вадим, появляясь в гостиной. «Среда!» — крикнула из коридора Лиза. «У себя в 10 утра встреча с продюсером в 12 разговор с корреспонденткой из газеты». «Одновременно съемка. В два автограф-сессия в центре досуга. В четыре нас ждут на презентации нового парфюма. Там придется дать парочку интервью. Будут камеры. в семь радиопрограмма на тему, как добиться счастья в семейной жизни». Тут я не удержалась и захихикала. «Ну да, Балканов лучше всех может дать совет на тему семейной жизни. В особенности, если учесть, что ни супруги, ни детей у него нет». «В 21 надо заглянуть к певице Марти на день рождения», — деловито перечисляла Лиза. «Там повертимся минут 15, по звездячим на объектива и переберемся к... к... э... Не могу выговорить имя. Куэрамде Санбаним Байкуливакаеву. Фу! Ну и фамилию некоторых. У него благотворительный аукцион. Там, естественно, будет пресса». Вадим горестно вздохнул. «А победать? Перерыв не предусмотрен». «Поешь в машине», — отрезала Лиза. «Энергетический обед от фирмы Мисаева. Отличная вещь. Оптимальный набор белков, жиров и углеводов». Полканов сел на стол. «Знаешь, в чем основная проблема здоровой пищи? Ее невозможно есть. Извини, Лизок, но у меня возникает стойкое ощущение...» что жрачку от Месаева кто-то уже один раз пытался схомячить и выплюнул, а ее снова в коробочку положили и мне предложили. «Глупости!» — возмутилась Лиза. «Лучше прими биодобавку. Вон, на столе баночка. Вчера тебе купила швейцарское производство». «Где?» — покорно спросила Вадюша, поглаживая по голове собаку Афину. За неделю совместного проживания мне стало ясно. Полканов очень любит животных, а те платят ему взаимностью. Даже вредина Гектора с удовольствием болтает с актером, а ведь ворон всегда встречает незнакомцев в штыке. «На столе», — без тени раздражения повторила Лизавета. «Синяя туба с красной крышкой. Открой, съешь одну пилюлю, запей водой». Полканов изучил поверхность столешницы. Лиза уже успела убежать. Она передвигается быстрее света, поэтому Вадик посмотрел на меня. Не вижу никаких лекарств. В первые дни пребывания звезды в Ложкине я считала, что Вадим прикидывается дурачком. Ну, согласитесь, это выгодная позиция. Не могу ничего сделать в бытовом плане, потому что не умею... «Дайте мне поесть попить, сам я взять еду не способен. Скажите, чем я сегодня занимаюсь, у меня отвратительная память. Достаньте из шкафа костюм рубашку, иначе я нацеплю в мае месяце, драпывая пальто на меху и валенки. Простите, люди добрые, я бы рад запомнить всю эту ерунду, но слишком погружен в творчество». Но теперь я поняла. Вазик на самом деле редкостный дотепа. Он может скончаться от жажды возле крана с водой, потому что попросту не заметит его. А еще артист побаивается Лизавету. Хоть она младше своего подопечного, но является для него строгой маменькой. Лиза называет Полканова шеф, босс, начальник, но я отлично понимаю, кто в этой паре хозяин. «Красная бутылка?» — растерянно бубнил Вадик. «Вижу минералку!» «Вон она, в графинчике!» Я кинулась ему на Надо велеть Лике тщательно убирать со стола все, кроме сахарницы. В графинчике уксус. Нежелательно, чтобы Вадик его наглотался. Правда, уксус яблочный, но все равно опасно. «Может, Лизок говорила про машину?» Задумчиво тянул Полканов. «Вероятно, витамины в джипе». Я взяла со скатерти синюю тубу и протянула Вадику. «Вот». «Спасибо, Дашенька», — обрадовался он и начал дёргать крышку. «Можно мне кофе? В кухне на столике лежит маленький пакетик. Его мне подарил Кирилл Рогозин. Очень хочется попробовать». «Лика!» — крикнула я. Дом Домработница вырулила из коридора. «Ась!» «Найди небольшую упаковку кофе». Вадим ее оставил на кухне «И приготовь его со сливками», — велела я. «Не забудь положить сахар». «Крохотулечный такой сверточек», — уточнила Лика. «В серебряной бумажке?» «Да, да», — обрадовался Вадик. «Он самый?» «Предвкушаю наслаждение. Кирилл его с огромным трудом провез». Лика округлила глаза. «Чего тяжелого? Там веса два грамма!» Вадик улыбнулся. «На земном шаре есть одна единственная плантация, где растет этот кофе. Он уникален!» «Скажите, пожалуйста!» — зацокала языком Лика. «И что ж там в земле такого особенного?» «Наверное, вода. В нашей муравке нифига хорошего ни у кого на огородах не растет. «Ведро картошки весной посадишь, ведро картошки осенью соберешь. Куры у нас тощие, свиньи тоже. Хоть их белым хлебом с маслом корми, не жиреют. А в Завьяловке, там из земли все так и прет. Лук размером с мужской кулак. Чесночный, если швырнуть, убить можно. Морковка здоровее дрына из забора. Цыплята у них, как кабаны». «Ах, реки, будто медведи!» «А все почему?» «Вода!» «Завьяловка на реке стоит. В нее отхода от уранового производства спускают. Вроде как государственный секрет, но о нем все знают. В особенности бабы, потому что если в речушке возле завьяловки исправно купаться, грудь колесом отрастает. Вот уж людям повезло. А в нашей муравке ничего похожего нет!» Вадим, продолжая вертеть крышку тубы, Ужаснулся. Разве можно использовать воду с радиоактивными отходами? Она же опасна для здоровья. Вранье, убежденно заявила Анжелика, начальники специально простым людям так говорят, чтобы речку по домам ведрами не растащили, а сами вечно теток подсылают с пробирками, они из речушки-то черпают. Зачем? Понятненько. «Главному нашему губернатору для омоложения возят, а народу запрет накладывают. Кто по поглупее сказки про вредность слушает, а кто поумней по ночам купаться ходит». «Ужас!» — воскликнул Вадим. «Нельзя быть настолько необразованными. Радиоактивность убивает!» Но Лику невозможно было переубедить. «Неправда!» Дядя Миша каждый день в реке умывался. И что? У него третий ряд зубов вырос. Сын Катей Ермоловой с младенчества только из речки пил. Потом женился на Тане. Она всегда с матерью в воде белье полощет. И у них дети получились гении. У младшего Кости есть глаз на затылке. Он его волосами прикрывает и все отлично за спиной видит. Это ж как удобно. Верка, старшая, с третьей рукой родилась. Ясное дело. Три лапы лучше двух. Так что с кофе-то? Слава богу, в нем нет никакой химии, ответил Вазик, тряся тубу с биодобавками. Плантация расположена в особом месте, где обитают хорьки. Они обожают плоды кофейного дерева, жирают их в большом количестве, затем зерна вынимают, обжаривают и продают. Очень дорого. Безумно! Лика насупилась Не разобралась я. Если хорёк слопал кофе, то как его потом жарят? Что проглотили, то назад не вернуть. Очень даже просто вернуть, — возразил Полканов и стал катать упаковку с пилюлями по столу. Сотрудники достают зёрна из испражнений животных. Слышала об этом изыске, — кивнула я. Но вроде зёрна проходят через желудочно-кишечный тракт обезьян, Их спокойно продают в московских супермаркетах. Вот насчет цены ты не ошибся. Она непомерно высока. «Обман покупателей», — вздохнул Вадим. «Дуракам впаривают обычную пережаренную арабику. За 10 граммов бросового продукта берут 1000 евро. На самом деле кофе с той плантации — национальное достояние. Он реализуется исключительно на месте произрастания». «Откуда его достают?» — звенящим голосом переспросила Лика. «Я правильно поняла? Хорек под кустик сбегает и...» «Точно!» — кивнул Вадик. «Кирюха на ту плантацию специально на экскурсию ездил. Сам зёрна добывал. Там для туристов такое развлечение устраивает. Дает себе совочек, лопатку. И действуй!» Рогозин ухитрился чуть-чуть припрятать и мне привез. Спасибо ему, но рисковать не стоило. За вывоз этого сорта кофе по местному закону положена смертная казнь. Неужели люди такие деньжище за, простите, пожалуйста, дерьмо платят? Тысяча евро десять граммов? Значит, за сто э, квартиру купить в Москве можно. Да этот кофе совсем обычный, вкус у него простой, зачастила лика. Вадзик протянул мне упаковку с таблетками. «Дашенька, не могу открыть. Может, у тебя получится?» «Столько деньжища за харьковое говно!» — причитала Лика, идя на кухню. «Вот на чем миллионы зарабатывают!» Я взяла тубу, прочитала название препарата «Интеграл. Капсулы для развития умственных способностей» и попыталась снять крышку. «Не тут-то было». Та сидела, словно приклеенная. «Можно кофеёчку?» — попросил Вазик и сел к столу. «Сгорают интересы. Никогда такого не пробовал». «Сейчас», — пообещала я, пошла в кухню и спросила у Лики, которая с потерянным видом стояла у холодильника. «Ты выпила подарок Кирилла? Сварила его в турке-египтянке?» «Я не знала, что это дрянь», — заныла домработница. «Думала рекламный пакетик из журнала. Все равно выбросите». «Не рассказывайте Лизе, она меня убьет». «Ой, тошнит. Сейчас умру». «Останешься жива, если никому не скажешь, чем полакомилась», — пообещала я. «Сейчас сварю в вазику обычный напиток. Положу туда немного кардамона для пикантности» а ты пока открой банку с таблетками». Дом Домработница взяла интеграл, я шагнула к плите и услышала звонок в дверь.